Глава пятнадцатая. Не самый лучший день. Даша вздрогнула и даже не побледнела, а побелела, как будто на одно мгновение превратилась из живого и теплого человека в пластмассовый манекен. — Какая интересная, однако, ваша редакция и жизнь, да, Дарья? — язвительно проговорил Игорь. Растерянность и гнев на его лице сменились на холодную отстраненность и ледяное спокойствие. Игорь. — одними губами прошептала Даша. В этот момент дверь снова открылась, и в туалет целеустремленно вошел парень, рассеянного вида, в роговых очках и клетчатой рубашке. Кто-то из инженеров, не иначе. Он был настолько погружен в свои мысли, что остановился, только налетев на Игоря. — Ох, а что тут у нас очередь? — рассеянно спросил он. — Свободно! — сквозь зубы прошепил Игорь и без замаха ударил кулаком в стену. Потом резко развернулся. Зло оттолкнул инженера с дороги и быстрым шагом вышел из туалета. — Игорь, подожди! — вскрикнула Даша и рванулась следом за ним. Но я ухватил ее за руку и удержал. — Я как-то не вовремя? — беспомощно пробормотал инженер, ухватившись за свой ремень. — Да все нормально, проходите, — сказал я. — Мы просто чайник набрать и кружки помыть. — А... Он что-то хотел спросить, но не стал. Просто протиснулся мимо нас в туалет и торопливо грохнул дверью. «Надо его догнать и объяснить», — испуганно прошептала Даша. «Что объяснить?» — усмехнулся я. «Что он все не так понял? Что на самом деле я тебе соринку из глаза пытался достать? Или что ты просто спор проиграла, поэтому и...» Ну он же... он же...» — Даша заметалась. Губы ее задрожали, будто она собирается заплакать. На лице детская обида. Ну да, видел такое уже, конечно. Обманывать мужа или парня кажется делом очень задорным и щекочет нервы. Ровно до того момента, когда он вот так не врывается. Случайно или нет. И вот тогда смешно и забавно быть резко перестает. Особенно, когда имеешь дело с таким человеком, как Игорь. — Даша, не спеши и не пари горячку. Теперь уже все равно, — сказал я. — Не понимаю, как ты можешь быть так спокоен? — прошептала она. — Тебе что, все равно? — Я допускал, что в какой-то момент это может произойти, — пожал плечами я, продолжая удерживать ее руку. Не хватало еще, чтобы она действительно догнала Игоря и устроила громкую сцену прямо посреди административного корпуса где за каждой дверью могут найтись заинтересованные уши, которые с удовольствием запротоколируют все, что услышат, и в лучшем случае просто передадут другим заинтересованным ушам. В худшем поднимут вопрос о морального поведения на работе на товарищеском суде или там заседании порткома. «Какой ужас, Вань! Что же теперь делать?» Даша крепко зажмурилась, будто пытаясь уговорить реальность повернуться вспять. «Что теперь будет?» «Поговоришь с ним, когда он остынет», — сказал я. «Ну или я поговорю, если хочешь». «И что ты ему скажешь?» Даша всхлипнула и поморгала, пытаясь справиться с выступившими слезами. «Не знаю еще. Буду импровизировать». Я улыбнулся, снова обнял ее за плечи, притянул к себе и прошептал на ухо. «У тебя воды в чайнике многовато уже». «Ох!» Даша вырвалась из моих объятий и выхватила чайник из раковины. Мы про него забыли, так что вода давно уже лилась через край. До официального завершения рабочего дня осталось минут 15. В принципе, можно было и раньше уйти, но никто не торопился, кроме Даши. Она сидела как на иголках, в праздном трёпе больше участия не принимала. И когда длинная стрелка часов перескочила на девять, торопливо встала и принялась одеваться. — Мне пора бежать, ребят, провожать не надо, — сказала она и выскочила из редакции, даже не покрутившись возле зеркала, выравнивая шапку. — Что это с ней? — недоуменно спросил Эдик и посмотрел на меня. — Понятия не имею, — я покачал головой. — Странно! — Семен захлопнул подшивку старых номеров Новокиневского шинника, где он искал старые спортивные фильетоны для вдохновения. А пойду-ка я тоже домой. К шести вечера я остался в редакции один. Домой я не спешил. Просто сидел, раскачиваясь на стуле, и гипнотизировал телефон. Все-таки надо было довести дело до конца, а не останавливаться на половине дороги. Я встал, поднял трубку и решительно набрал номер своих родителей. Только Мельниковых, а не Колокольниковых. Я откашлялся, приготовившись менять голос, если вдруг к телефону подойдет не мама. Зачем? Хм, даже не знаю. На всякий случай, чтобы не маячить лишний раз в семейных разговорах, наверное. Алло, раздался женский голос. Привет, мам, сказал я. Кажется, споткнулся на слове «мама» и чуть не назвал ее Ольга. Тот случай, когда мозгом все понимаешь, но эмоции выдают какой-то сложно уловимый протест. Все-таки матерью я всегда называл совсем другую женщину. «Иван, что-то случилось?» Голос ее немедленно стал тревожным. «Какие глупости, мам!» – запротестовал я. «Почему, раз я звоню, то обязательно что-то случилось? Просто хотел спросить, что ты делаешь сегодня вечером, и пригласить поесть мороженого, например». «Мороженого?» – эхом повторила мама. «Я как-то даже...» «Мам, ты вообще давно выбиралась в кафе мороженое?» — весело спросил я. «Х -х, «Давно?» — она засмеялась. Принужденно, так напряженно, но засмеялась. «Тогда собирайся!» Я тоже засмеялся. «Раньше ты меня водила поесть мороженое. Теперь моя очередь. Я приеду примерно через час». До остановки я еще не дошел, но уже видел, что там клубится толпа народу. Завод выпустил из своего чрева закончивших рабочий день сотрудников, и они всей толпой ринулись на штурм общественного транспорта. А ехать мне считай, что через весь город, с пересадкой. Я остановился и подошел к краю дороги. Да, деньги надо бы поэкономить, конечно, но есть вещи, к которым я никак не могу привыкнуть. И раньше не мог, что уж. Толкучка в транспорте одна из них. А здесь, в Союзе, Это было и вовсе что-то немыслимое. Давка, ор, работа локтями, повисание на поручни в открытых дверях. В общем, черт с ними, с деньгами. Я вгляделся в не особо густой поток машин, выискивая зеленый огонек свободного такси. Махнул рукой. Бледно-желтая «Волга» с шашечками на боку замигала поворотником и притерлась к обочине метрах в десяти от меня. — Водитель, ясен пень. Даже не подумал сдать назад, чтобы подъехать поближе. Впрочем, никаких претензий к уровню сервиса. Лучше уж через сугроб перелезть, чем пытаться впихать свое бренное тело в переполненный троллейбус. Я забрался на переднее сиденье, Хотел бы на заднее, но доступ к двери перегородила куча подмерзшего серого снега. Назвал адрес, потянулся за ремнем безопасности. — По счетчику поедем или как? — спросил водитель. «А или как это сколько?» — спросил я, поворачиваясь к таксисту. «Хм, судя по всему, неплохо живут промышляющие частным извозом», — подумал я. За рулем сидел мужчина средних лет. Весьма респектабельного вида, с густыми усами, в кожаной кепочке и кожаном же пиджаке, весьма импортного вида. На стекле болталась мягкая игрушка в виде игрального кубика, на приборной панели — пачка Мальбора. «Пять!» С каменным лицом проговорил таксист. Я задумался. Вообще по моим расчетам примерно такая сумма и должна получиться. Разница только в том, что сумму по счетчику водитель обязан будет отдать в кассу таксопарка, а если счетчик он не запустит, то просто положит деньги себе в карман. Я посмотрел на счетчик. Как-то по-детски хотелось, чтобы он его запустил, и чтобы циферки там менялись, отсчитывая каждый километр. Но с другой... «Поехали так, шеф!» — усмехнулся я. Таксист расплылся в довольной улыбке, ухватился за рычаг переключения передач. Щегольский такой, с розочкой внутри прозрачного шара. И машина тронулась. Я проводил взглядом толпу на остановке. Пока я ловил такси, она стала еще больше, потому что троллейбуса пока еще ни одного не было. Откинулся на спинку сиденья и зевнул. В такси было тихо, До появления радиошансон еще довольно долго, что не может не радовать. Можно спокойно помолчать и потратить время на обдумывание, например, будущего разговора с мамой. Вот только не думалось. Я приоткрыл один глаз и посматривал на таксиста. Тот уверенно рулил одной рукой и насвистывал какую-то песенку. Интересно, почему я никогда не задумывался о том, чем живут таксисты? Это ведь целый, отдельный мир, можно сказать. Наши люди в булочную на такси не ездят. А кто ездит? Кто такие эти самые не наши люди, которые могут себе позволить разъезжать на Волгах с шашечками? Понятно, что такси вызывают, чтобы вовремя добраться в аэропорт или на вокзал. Тут уж как-то не до экономии. Да и тащиться через весь город с тяжелыми чемоданами – это такое себе удовольствие. А что, интересного у вас работа? — спросил я уже вслух. — С какой целью интересуешься, парень? — хохотнул водитель. — Да так, природное любопытство, — ответил я. — Умеешь водить? Водитель круто повернул руль вправо, вписываясь в поворот на практически полной скорости. Я чуть нахмурился, потому что, по идее, ему надо было здесь ехать прямо, а свернуть много позже, еще через три перекрестка. Но почему-то... Он предпочел уйти с главных улиц на узкую и извилистую Бородина вдоль гаражей и железнодорожных путей. «А кто не умеет?» Я пожал плечами. «Но профессию менять не думаю, если вы об этом. Я журналист». «А, так ты поэтому любопытничаешь», сказал таксист. «Все-таки здесь, в Союзе, есть какой-то противоестественный перекос. Почему-то наиболее вальяжно и вольготно Ведут себя работники сферы услуг. Кассиры, продавцы, официанты, таксисты вот. Нет, исключения случаются, конечно. Вежливые и приветливые, готовые поддержать разговор, не глядя на тебя при этом, как на подданных где-то у подножия трона. Но в основной своей массе. Вот и сейчас у меня было несколько двоякое ощущение. Это я клиент, у меня есть деньги которые я трачу на поездку с комфортом. Но при этом вид у таксиста такой, будто он делает мне огромное одолжение, что крутит баранку и доставляет меня из пункта А в пункт Б. И пачка Мальборо, как бы невзначайно показ выставлена, Может, там уже давно какая-нибудь стюардесса или космос. Фонарей на улице было совсем немного, а те, что были, далеко не всегда горели. И это были старые фонари с металлическими шляпками. На самом деле, мне такие нравились даже больше новых. Было в них что-то уютное. Таксист вдруг притормозил, замигал левым поворотником и свернул к одинокой серой пятиэтажке, непонятно как вообще затесавшейся среди гаражей и складов. «Хм, это совсем не тот адрес», — сказал я. «Да ты не переживай, я на пару минут», — водила усмехнулся. Остановился и посигналил. Потом еще раз посигналил, подался вперед и посмотрел наверх на дом. Судя по удовлетворенному выражению лица, тот, кому сигнал предназначался, его заметил. Лезть с вопросами я не стал. А зачем, собственно? Вот как раз сейчас я и наблюдаю ту самую интересность, о которой я спрашивал. Ждать пришлось еще пять минут. Потом из-за угла дома показался человек. Одетый в халат, зимние сапоги на босу ногу и наброшенную на плечи дубленку. Водитель вышел ему навстречу, и оба они принялись тихо переговариваться рядом с багажником. Я наклонился в бок, чтобы видеть их в зеркале. Ага. А вот мужик в дубленке передал что-то небольшое из рук в руки. Похоже, деньги. В темноте было непонятно, но таким жестом обычно именно деньги пересчитывают. Потом таксист кивнул. Открыл багажник и извлек оттуда довольно большую картонную коробку. «Тяжелую!» — передал ее мужику в дубленке Содержимое явственно звякнуло. «Похоже, бутылки там». Потом мужик с ящиком радостно направился обратно к дому. «Реально радостно. Разве что не приплясывал. Да и то не потому, что не хотелось, а потому что ящик тяжелый и за содержимое его переживает» а водитель сел обратно на место и включил задний ход. — У друга дочь замуж выходит, — объяснил он, хотя я не спрашивал. — А у меня есть связи на ликеро-водочном. Вот и подсобил с подготовкой. — Хорошее дело, — кивнул я и снова откинулся на спинку кресла. Потолок такси был весь в мелких точках, которые, как и в детстве, немедленно пришли в движение, начали двоиться-троиться и создавать ощущение объема. Всегда завораживала, не знаю почему. «Приехали!» — сказал таксист и остановился. «У того самого дома на краю города, где я встречал Новый год». «Спасибо, шеф!» Я полез во внутренний карман пальто, достал несколько свернутых купюр, выбрал пятирублевую и не без сожаления отдал. Мысленно пообещал себе быть экономнее, а то знаю я себя, пока деньги есть — Я буду жизнерадостно тратить их налево и направо, а потом буду питаться кашей артек на воде с кусочками сублимированного мяса». Я стоял перед дверью и держал палец над кнопочкой звонка. «Страшновато как-то, да, Жан Михайлович? Противоречиво. Почему-то в одних ситуациях для меня вообще не проблема лезть с не очень этичными вопросами» и совершенно не задумываться о том, что это может сделать кому-то больно или неудобно. Но вот в других... Я вспомнил несчастные, больные глаза матери во время новогоднего семейного застолья. Не могу сказать, чтобы мне очень хотелось тоже лезть со своим любопытством в историю многолетней давности, но другого выхода не было. Так что... Я почти успел нажать на звонок, но дверь распахнулась сама и я нос к носу столкнулся с Игорем. Ну да, переживал об одном тяжелом разговоре, но внезапно попал на другой, о котором вообще не думал. Игорь был явно в приподнятом настроении и куда-то спешил. Одна рука уже в рукаве дубленки, а второй он старательно пытался попасть в другой. Махнатая шапка съехала на одно ухо. Но когда он увидел меня, то радостное выражение с лица моментально стерлось. «Тебе чего здесь надо?» — сквозь зубы прошепел Игорь. Оттер меня от двери и прикрыл ее за собой. «Потише, братец, это не только твой дом», — сказал я, отводя его руки, которыми он явно собирался меня толкнуть. «Ты непоследовательный какой-то. То требуешь, чтобы я мать навещал, то говоришь, чтобы убирался. Ты определись уже». «Да что это такое ты о себе возомнил?» Игорь угрожающе шагнул ко мне. Я приготовился уклоняться от удара. Он все-таки боксер. Пропущу хотя бы один, имею шанс бесславно отрубиться и скатиться вниз по лестнице. Но не пришлось. Неожиданно клокочущий гнев в глазах Игоря угас. И вместо бледной ярости на лице снова появилось радостное выражение. Он протянул руки ко мне, аккуратно поправил воротник, и стряхнул с плеча невидимые пылинки. «А ведь и то правда», — сказал он, отвечая, будто бы какому-то невидимому собеседнику. «Мы же братья. Зачем нам ссориться из-за какой-то вертихвостки? Верно, Иван? Кстати, ты же в эти выходные едешь в дом отдыха, да?» Я молча и задумчиво кивнул, пытаясь понять, чем это вызвана такая внезапная перемена. Вроде только что он был готов цепиться мне в глотку, как вдруг это хорошо. Игорь широко улыбнулся и вспомнил о том, что так и не надел до конца дубленку. Вот что, мне пора бежать сейчас, давай потом поговорим. Он махнул мне рукой и загрохотал ботинками по ступенькам вниз. Я проводил его взглядом, пожал плечами и снова повернулся к двери. Теперь тянуться звонком не стал. Мама открыла мне дверь почти сразу же. Улыбнулась обрадована, порывисто обняла и отпрянула. «Леша — Леша! — крикнула она в квартиру. — Тут Ваня пришел. Хочешь поздороваться? — Мама, а почему ты до сих пор не одета? — возмущенно спросил я. — Мы же в кафе мороженое идем. Ты забыла? — Ой, Ваня, ну что ты выдумываешь? Какое еще кафе? — она махнула рукой. — В морозилке есть коробочка пломбира. И если хочешь... «Никакой морозилки!» — заявил я. «Я хочу вывести мою прекрасную маму в свет, а не посидеть на кухне. Папа, скажи ей!» «А почему это ты только маму приглашаешь?» Отец облокотился о стену и скрестил руки на груди. «Я, может быть, тоже хочу в кафе мороженое!»